Официальные круги в Англии летом 1941 года были убеждены в неминуемом поражении Советского Союза. Как пишет Ротвелл, официальный Лондон полагал, что советское поражение является в высшей степени вероятным. В документах, составленных в те дни у Орнером, руководителем русского отдела Форен офиса, есть такие фразы: «Немцы могут оказаться в Москве через две или три недели». существует уверенность в неизбежном поражении России. Таким образом, в то время на окончательную победу СССР над Германией английские государственные деятели не рассчитывали и потому медляли с оказанием ему практической помощи. 12 июля было подписано соглашение о совместных действиях правительства СССР и правительства Англии в войне против Германии. по которому обе стороны обязались оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в этой войне, а также не вести переговоров и не заключать сепаратного перемирия или мира с Германией. Постепенно английско-советские союзные отношения налаживались. Далеко не всегда Черчилль содействовал этому. Например, в ходе обсуждения вопроса о заключении соглашения от 12 июля Черчилль выдвигал предложение на случай, если Советский Союз все же устоит включить в соглашение параграф, который предусматривал бы пересмотр его границ на мирной конференции после войны. Черчилль имел в виду отторжение от СССР тех территорий, которые вошли в его состав в 1939-1940 году. Английский военный кабинет в то время не поддержал этой идеи, но выдвижение ее Черчиллем. было весьма многозначительным. Становление Советско-Английского союза было нелегким и непростым делом. Советской дипломатии приходилось прилагать огромные усилия и проявлять выдержку, чтобы преодолеть политические и психологические барьеры русофобства и антисавитизма, десятилетиями воздвигавшиеся английскими правящими кругами. Чтобы понять это, следует серьезно отнестись к сообщению Ротвилла. В феврале 1942 года глава русского отдела форин офиса Кристофер Уорнер выдвинул теорию о том, что советские официальные представители это странные люди, с которыми тем не менее следует обращаться как с нормальными, в основном потому, что они хотели бы, чтобы их рассматривали таким образом. Ответственный сотрудник Форен-офиса Стрэнг, соглашаясь с Орнером, утверждал: «Важно обращаться с русскими так, будто мы считаем их здравомыслящими человеческими существами. Но поскольку они на самом деле не являются здравомыслящими человеческими существами, мы должны совмещать такое обращение с безграничным терпением». Так свидетельствуют документы Форен-офиса. Читатель может представить себе, с каким интересом автор данной книги ознакомился с этими высказываниями. Ведь волею судьбы в военные годы он оказался на дипломатической работе в НКИД СССР и по долгу службы имел официальные контакты с рядом фигурирующих в книге Ротвейлл лиц, такими как Робертс, Бримеллоу и некоторыми другими.